Глава семнадцатая. Перехватив ноут и теплую куртку, я с тяжелым вздохом вывалился в коридор. Проходивший мимо парень при виде меня остановился, как вкопанный. В его взгляде была взрывоопасная смесь надежды и отчаяния. «То ли еще будет, когда я оглашу приговор», — невольная дрожь пробежала по спине. Все в убежище знали, чем я занимался у себя в комнате, и степень напряжения росла с каждым новым днем. Понимание того, что все может закончиться в любой момент, если следующий разрыв образуется недалеко в небесах, а прямо в доме, накалял атмосферу до предела. Но пока надежда оставалась, люди держали себя в руках. Внизу компания из трех человек что-то тихо обсуждала у камина. Учителя среди них не было. Понятное дело, сейчас народ предпочитал проводить время либо на свежем воздухе, с тоску наблюдая конец света, либо в молитвах, медитационных комнатах. Вероятность застать учителя на площадке была, несомненно, выше. Я мышкой проскользнул мимо беседующих к входной двери и пошел к площадке, стараясь не выдать своего отчаяния раньше времени. Сцена повторилась. Люди на площадке замерли и уставились на меня снимым вопросом. Мне повезло, что среди них оказался учитель. Он спокойным шагом подошел ко мне и, взяв под локоток, потащил к крытому мостику, объявив громким голосом что нам нужно обсудить результаты поиска. В ритуальном зале мы скинули куртки и привычно расположились каждый на своем месте. Я на месте Гора, а учитель на месте Сабина. Примерно с минуту мы оба молчали. Потом учитель встал, подошел ко мне и положил руки мне на плечи. «Все плохо?» Даже сейчас в его голосе звучала надежда. Вместо ответа я открыл нот. и прокрутил для него свое кино. Он никак не комментировал, просто сидел и смотрел мимо меня. Я ожидал упреков и обвинений, но молчание учителя оказалось еще хуже. Я этого не делал. Это был скорее крик отчаяния, чем желание оправдаться. Успокойся, Антон. Мягкий спокойный голос, а в глазах тоска, и руки невольно сжались в кулаки. Это моя вина. Не учел я, что ты непростой ученик, что тебя защищает сам Создатель. О чем это он? В чем его вина? Это же я невольно создал монстра-разрушителя. Видя, что я в растерянности, учитель стал объяснять, как всегда, спокойно и отстраненно. Я даже позавидовал его выдержке. Когда мы с Вертом разыграли для тебя спектакль, твоя интуиция забила тревогу. Ошибочно. вставил я. «Но почему же ошибочно?» удивился учитель. «Опасность была самая настоящая. Ведь Вертер тебя действительно убил. То, что убийство произошло в специально созданной для этого временной реальности, не так важно. А важно то, что твое подсознание адекватно ответило на угрозу и сотворило защитника. Кстати, а почему волк? «Понятия не имею», возразил я. «Это не я его создал. Неужели непонятно?» «Ты, наверное, хочешь сказать, что сознательно не участвовал в акте творения», спокойно поправил мне учитель. «Тьфу, вот умею ты же сформулировать так, что не придерешься». Я через силу сдержался и кивнул, соглашаясь. «Антон, неужели ты не понимаешь, что произошло?» Учитель с жалостью смотрел на меня. «Ты же сам все видел. Твое сознание проявилось в виде сознания волка. Иначе говоря, ты действовал как создатель». Но как же можно стать создателем неосознанно? Я был в полной растерянности. Сам ведь рассказывал, что уровень создателя даже для творцов труднодостижим. А тут Нати вам труханул и заделся создателем. В этом как раз и кроется разгадка. И учитель вздохнул. Твоим подсознанием управляло сознание высшего порядка, сознание создателя. Не забывай, кто ты есть. Создатель проявляет программистов очень редко и только для определенной задачи. И, соответственно, обеспечивает им определенный уровень защиты. Твой защитник был проявлен создателем из твоего подсознания, чтобы предупредить тебя об угрозе. Но случилось непредвиденное. Так уж вышло, что волк прыгнул как раз в момент переключения реальностей. Его сознание просто взорвалось. И в каждом осколке зафиксировался факт агрессии, со стороны реальности убежища. «И как теперь с ним справиться?» взволнованно пролепетал я. «Про сознания волка я и сам догадался. А вот как теперь эти осколки выковырять?» «Ты действительно собираешься бороться с Создателем?» Учитель поднял на меня удивленные глаза и грустно усмехнулся. «Хм, с такой стороны я на эту проблему не смотрел. Ну не сидеть же, сложа руки и дожидаться смерти. Остается вопрос». Учитель не может или не хочет справиться с этой бедой. «Но это же глупейшая случайность!» – возмутился я. «Просто стечение обстоятельств!» «Что же, теперь всем помирать из-за этого?» Как говорится в одном мультике, случайности не случайны. Учитель пожал плечами. «Я совершил ошибку, недооценил рискованность урока с выходом из тела для программиста. И вот расплата. Все закономерно». «Ну вот». Нашел время цитировать мультики и посыпать голову пеплом. Тут действовать надо, а он раскис совсем. Как это можно остановить? В моем голосе зазвучал металл. Я очень надеялся, что эта белесая пакость окажется просто вирусом, созданным тобой по неосторожности. Посетовал учитель. Просто программой, которую можно переписать или придумать какой-нибудь антивирус. Но разрушитель оказался порождением твоего подсознания, Антон, управляемого самим создателем, уничтожить его сможет только та же комбинация. Дожились. Значит, он с самого начала меня подозревал и молчал как партизан. Но это сейчас не важно. Оставим разборки на потом. И как же мне договориться с Создателем, чтобы он развил волка? А это, в принципе, возможно. Нас же он не может развеять, даже когда мы ведем себя из рук он плохо. Но может поглотить наше сознание, как сказал учитель, насильственно. «Раз уж формально именно мое подсознание выступило в роли создателя, то, может быть, у меня получится поглотить волка, как сделал когда-то гор с ангелами». «А как гор поглотил сознание ангелов?» – деловито осведомился я. «Ты верно мыслишь», – похвалил учитель. «Только навряд ли кто-нибудь, кроме самого гора, сможет ответить на этот вопрос. Исключая создателя, конечно». Опять облом. «Нынешний гор сейчас шаманит потихоньку». и знать не знает о том, что когда-то был создателем. Да что же это такое? Каждую ночь я вижу во сне волка, причем целого. Я уже хватался за соломинку и искал брешь в рассуждениях моего наставника. Чисто теоретически это очень интересный феномен. Учитель, видимо, решил довести меня своим спокойствием до белого колена. Во сне наше сознание перестает функционировать на самых грубых материальных вибрациях. Скорее всего, сознание волка расщепилось только на уровне именно этих вибраций. А на более тонких вибрациях он вполне себе целое существо. «Так, может быть, с ним поговорить?» – предположил я. «Во сне. Объяснить, что, разрушая убежище, он и меня в конце концов угробит. Защитник он или где?» «Не думаю, что волк способен управлять своим расщепленным сознанием», – сомнением возразил учитель. «Но ты попробуй». Я вскочил на ноги и начал в отчаянии нарезать круги вокруг очага. «Антон, остановись!» – попросил учитель. «Я ошибался на твой счет. Мы все ошибались». «Вот это признание. И в чем же вы все ошибались?» «Я считал, что программисты особенно часто проявлялись в последнее время, чтобы уничтожить клан охотников». В голосе учителя отчетливо прорезалась обида. «Но теперь я думаю, что ваша настоящая задача являлась уничтожение убежища». Снаружи оно слишком хорошо защищено, поэтому тебе нужно было попасть внутрь, причем так, чтобы даже ты сам не подозревал о своей настоящей цели. Иначе тебя бы очень быстро вычислили. Разве не странно, что ты, совершая действия на уровне Творца и даже Создателя, так и не выяснил, в чем твоя миссия? Неприятно это говорить, но Создатель использовал тебя в темную. Но зачем? У меня не хватало слов от возмещения. «Ты же не собираешься всерьез докопаться до его мотивов!» Теперь в голосе учителя зазвучал сарказм. «Возможно, он считает, что для нашего мира спокойствие и равновесие – полезней бурного развития. Или ему вовсе не требуются творцы и конкурирующие создатели, а только исполнители его воли». В зале повисло тягостное молчание. Стало кристально ясно, что учитель вовсе не планирует сопротивляться этой судьбе. «Так и уйдет!» на дно вместе со своим тонущим кораблем. Создатель, видите ли, обвел его такого доверчивого вокруг пальца. Подослал лазутчика в самое сердце его империи. Да еще как хитро все сварганил, что даже сам лазутчик не сном, не духом о своем задании. Это же бред. Неужели учитель этого не видит? Или не хочет видеть? Но я-то знаю, что в его логичных с виду рассуждениях есть один, но очень существенный изъян. Дело в том, что волк не был первым моим творением. Самым первым был смешной и мудрый гномик, мой тезка, а еще была красотка, менявшая свою внешность в зависимости от вкусов пользователя. Ну и, наконец, крыс-прохиндей, создающий сыр из ничего. Они, конечно, всего лишь компьютерные персонажи, но они тоже обладают сознанием, моим сознанием. Теперь я это точно знаю. Ни один из них и близко не имел отношения к убежищу и защите меня, бедненького от злых колдунов. «А значит, все эти апокалиптические рассуждения моего наставника яйца выеденного не стоит. Видя, что я накачиваю себя до продолжения спора, учитель поднял руку, как бы защищаясь. «Давай на этом закончим, Атон». Его интонация не предусматривала возражений. «Иди к своей любимой. Попробуйте прожить подольше. Оба». Учитель тяжело поднялся и накинул куртку. Через секунду дверь за ним захлопнулась. а я остался сидеть у очага, как побитая собака. Зря он упомянул Алису. Я и так уже с трудом терпел, чтобы не сорваться к ней. Мне просто необходимо было ее увидеть, хоть издалека, хоть на минутку. Хорошо еще, что для самой Алисы время не движется, пока я тут гоняюсь за монстрами. А может быть правда? Плюнуть на все. И будь что будет. Перехвачу ее где-нибудь по пути и рванем вместе на край света. Пусть охотники за нами побегают. Ну да. а потом ее настигнет шальная пуля, предназначенная мне. Ведь программистам положена спецзащита от Создателя. А еще вся здешняя публика будет уничтожена либо охотниками, либо моим волком. И учитель, и Марго, и Вертер. Стоп! Хватит травить себе душу. Это учитель сдался, а я еще нет. Это он считает, что убежище уничтожает Создатель и смирился со своей судьбой. А я не верю, что наш мудрый Создатель... предпочтет застойное болото бурному морю. Я на его месте выбрал бы море. Это просто идиотское стечение обстоятельств, а не предопределенность. А значит, еще не все потеряно. Просто я еще не нашел решения. Но это поправимо. Кстати, а неплохо было бы посмотреть кармические вероятности такого события, как спасение убежища. А то вдруг его уничтожение – это все-таки предопределенность. Тогда действительно барахтаться бессмысленно. Не думаю, что это будет сложно сделать, ведь именно так работает ищейка в классическом режиме. Только нужно изменить кое-какие установки, чтобы она могла экстраполировать результаты в будущее. Я бодро поднялся и направился к выходу. Распахнув дверь, я чуть было не шиб с ног Марго. В первый момент я ее даже не узнал. Она срезала свои дреды и сразу стала похожа на мальчика. Только огромные глаза на бледном лице выдавали прежнюю Марго. Ей было страшно до истерики, но она все равно не пошла к брату. Потеряв надежду на спасение, она пришла за утешением ко мне. Это было так трогательно. Что ж учитель им рассказал? Что все кончено и пора уходить? Похоже на то. Я видел, что еще чуть-чуть, и бедная девочка разрыдается. Увы, у меня не было времени на сантименты. Я взял ее за плечи и немного присел, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Еще не все потеряно, Марго». Я очень старался, чтобы мой голос звучал уверенно. «Я обязательно что-нибудь придумаю. Ты мне веришь?» Мои слова не сразу дошли до ее сознания. Она все еще была в шоковом состоянии. Но через пару секунд губы Марго тронула слабая улыбка, а из глаз исчезло выражение ужаса. Она кивнула и прижалась ко мне всем телом, словно я мог защитить ее от жуткого монстра, что пожирал наш маленький мирок. Мы все вместе вернулись в дом, но я не пошел в свою комнату. Мне требовалось уединение. А после откровения учителя на это было мало надежды. Поэтому я сразу свернул к комнатам для медитации. Там было тихо и пустыно. Все обитатели убежища собрались в каминном зале, видимо, чтобы пострадать в хорошей компании напоследок. Марго тоже присоединилась к обществу. Надеюсь, ей удастся их немного взбодрить. А я уютно расположился на подушках прямо на полу и занялся настройками ищейки. Через час все было готово. И я задумался, кого же выбрать в качестве объекта поиска. По идее, можно было брать любого обитателя убежища. Но была вероятность, что еще у кого-то из сидельцев не выдержит нервы. И он или она покинет убежище. И тогда мне в голову пришла блистательная идея. Я запустил поиск по волку. Данных с прошлого поиска было хоть отбавляй, так что у Прохи не возникло ни малейших трудностей с этим несколько необычным выбором. Таймер показал, что для поиска потребуется около пяти часов. Самое время было перекусить. Однако идти в каминный зал не хотелось. Я был не в том настроении, чтобы утешать и отвечать на трудные вопросы собравшейся там перевозбужденной публики. Пришлось слегка напрячь своеображение и материализовать бутерброд с ветчиной и сыром. «Хорошо все-таки быть программистом. Никаких проблем с пропитанием». Уговорив бутерброд, я сварганил себе шоколадное мороженое и тяжку кофе. В целом ужин вышел совсем неплох. Времени до окончания поиска было еще много. Я решил слегка подремать, а заодно попробовать уговорить волка прекратить безобразие. Мало ли что, думает учитель, проверить не помешает. Однако сразу заснуть мне не удалось. В голове все время вертелся вопрос – Как же Гор сумел нейтрализовать своих ангелов? А еще, каково ему было уничтожать свои творения? Даже мне было жалко волка, хотя я и создал его чисто формально, то есть неосознанно. А Гор долго вынашивал свой замысел, потом воплощал, лелеял и воспитывал своих ангелочков, учил их уму-разуму, любил, наверное, как собственных детей. А потом взял и уничтожил, ввиду опасности для человечества. А может быть, это человечество было опасностью для ангелов? Еще неизвестно, чье творение было круче – Гора или Создателя. Выходит, Гор что-то такое понял, Коля принял весьма непростое, я бы даже сказал, трагическое решение. Речь, конечно, не шла о полном разоплощении, а только о слиянии с сознанием Создателя. Но как индивидуальности ангелы перестали существовать. И как же ему это удалось? Мне позарез нужно было разгадать его секрет техники слияния, причем очень срочно. Жаль, что ангельский бог унес его в могилу. Нынешний горшаман уже ничего не помнил. Я, наконец, уснул, и волчара тут же объявился рядом. Уселся на ковер с независимым видом и даже виду не подал, что знает о безобразии, которое он тут учинил. Ладно, начнем воспитательный процесс. Помнится, как-то раз я уже пробовала воспитывать одно свое создание – любители ватрушек и задушевных бесед. Прямо скажем, результат вышел неоднозначный. И все же попробовать стоило. А вдруг получится? Я принялся распинать волка за его дурное поведение. Сначала мягко, а потом и в известных выражениях. Тот опустил морду к самому полу, всем своим видом показывая, что ему стыдно. Похоже, метод действовал. Я воспрянул духом, уселся – перед волком скрестив ноги и решил надавить на самое больное, чтобы уж окончательно сломить сопротивление. «Ты же мой защитник!» – сказал я как можно решительней. Хотя, кроме предположения учителя, никаких других подтверждений этого тезиса не имелось. «А то, что ты делаешь с убежищем, меня в конце концов убьет. Разве в этом твоя задача?» Реакция волка была неожиданной. Он лег на пол, положил мне голову на колени И жалобно заскулил, глядя на меня снизу вверх влажными глазами. Ну вот, давил животное до истерики. Хватит мучить беднягу. Видимо, учитель был прав. Волк не в состоянии управлять своим расщепленным сознанием. Это здесь, во сне, его сознание было целостным, и он мог меня понимать и адекватно реагировать. А на уровне грубых материальных вибраций моего волка просто не существовало. Там функционировала стая злых ос-убийц, которыми владело единственное инстинктивное желание ответить агрессией на агрессию. Жаль, хорошая была попытка. Вдруг волк напрягся и вскочил на лапы. Понятно, кто-то явился меня будить. Я с неохотой разлепил глаза, и мой взгляд уперся в вертово, стоявшего в дверях, как водится, распахнутых настежь. Ну, конечно, кому же еще придет в голову разбудить человека накануне конца света? Что ты наговорил Ритки? Оказывается, он снова явился с обвинениями. Она теперь отказывается валить из убежища. Говорит, что ты обязательно найдешь способ все исправить. Знаешь, Вертер, я сладко зевнул и устроился на подушках. Мне почему-то кажется, что с тобой она еще долго не захочет никуда валить. Уж извини за откровенность. А мне плевать на ее чувства, сгоряча ляпнул братец. Моя задача спасти ее, дуреху, пусть даже против ее воли. Да-да, я осведомлен о твоих методах. Я равнодушно отвернулся и придвинул к себе ноут. Так и есть. Могу поспать еще минут пятнадцать. И чего ему не имется? Бертер тем временем взял себя в руки и тоже уселся на ковер напротив меня, естественно, и без усилий сложив ноги в полный лотос. Вот ведь гибкий какой, зараза. Ритуся убедила всех еще подождать, не покидая пока убежище. Он постарался заглянуть мне в глаза. «Ты отдаешь себе отчет, насколько это опасно? Там уже пять разрывов, и один из них прямо напротив дома на той стороне ущелья». Учитель, похоже, смирился и перестал сдерживать эту пакость. Вертер опять начал заводиться, но, видя мое безразличие к его праведному гневу, оборвал себя на полусловие. «Ты действительно думаешь, что убежище еще можно спасти?» Вот теперь он был спокоен, и ему нужен был конкретный ответ». «Именно это я и пытаюсь выяснить». Я кивнул на экран нота, где таймер отмерял последние минуты. «Вер, не мешай мне сейчас, пожалуйста. Обещаю, ты первым узнаешь результат». Я ожидал бурной реакции в стиле «Понаехали тут умники с гаджетами». Даже на всякий случай прикрыл ноутбук рукой. Но Вертеров только кивнул и быстро вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. За окном уже было темно. хотя ночь убежище теперь была понятием весьма относительным. В разрывах звездного полотнища голубило небо и плыли безобидные с виду белые облачка. Спасибо, солнце еще не выглянуло, а то пришлось бы задергивать шторы. Таймер отчитал последние секунды поиска и остановился, показывая нули. Я на удачу скрестил пальцы и взглянул на экран. Там всюду были облака точек, Значит, разрушение будет продолжаться. Уже понимая, что увижу, я навел курсор в середину последнего облака. Картинка была безрадостная. Полуобрушенные стены дома дымились недавним пожаром. Половины соседней скалы вообще уже не существовало. Что стало с ритуальным залом, можно было только догадываться. Так было везде. Все точки показывали одну и ту же картину разрушения. А потом я увидел эту последнюю картинку. На полу обвалившейся площадке, словно на палубе корабля, стоял учитель, сжимая чудом уцелевшие поручни с такой силой, что костяшки его пальцы побелели. А прямо ему в лицо глядела белесыми бельмами его смерть. Значит, он решил остаться. Почему-то я в этом не сомневался. Ищейка ясно показала, что у убежища не осталось шансов. Больше надеяться было не на что. Нужно было предупредить всех, чтобы не задерживались. Ведь это была картина с завтрашнего дня. Я положил руку на крышку ноута, намереваясь ее захлопнуть, и мой большой палец ненароком лег на край экрана. Картинка переключилась, и это была уже совсем другая картинка. Оказывается, в самом верхнем углу находилась еще одна одинокая точка, которую я в апокалиптическом угаре не заметил. На каком же тонком волоске висят порой судьба людей? Я увидел закатное небо, самое обыкновенное без разрывов. Сиреневые облака, подсвеченные снизу оранжевыми лучами солнца, которое уже почти скрылось за кромкой высокого берега. Там, за обрывом, раскинулся океан, рассеченный дорожкой расплавленного золота на две части. А на самом краю мордой к заходящему солнцу сидел огромный волк, Сказать, что я обрадовался, это, считай, промолчать. Меня просто захлестнула волной восторга. Как же я рад был тебя видеть, волчара мой ненаглядный. Значит, выход существовал, и мы не обречены. Нужно было только его найти, этот выход. Мне безумно захотелось оказаться там, на обрыве, вместе с моим волком и полюбоваться на красочный закат. Спасение мира пусть пока подождет. Я уселся поудобнее и закрыл глаза. Теперь, когда я знал, что это возможно, переключение сознания не заняло много времени. Вдохнув полной грудью соленый морской воздух, я открыл глаза. В десяти шагах от меня волк повернул морду в мою сторону и оскалился. Оскал был совсем не страшный, как будто серый просто улыбался. Я подошел к нему и уселся рядом, свесив ноги с обрыва. Зрелище закатного неба было просто фантастическое. Мы с волком так и застыли, не в силах оторвать взгляд от танца золотых бликов на солнечной дорожке и плавного бега разноцветных облаков. Легкий ветерок взъерошил шкуру на загривке моего соседа, и я пригладил ее рукой, не отрываясь от закатного спектакля. Волк доверчиво привалился ко мне плечом. Когда последний темно-красный солнечный ломтик утонул в синеве, волк снова повернулся ко мне и раскрыл пасть в улыбке. Мне показалось, что он пытается меня успокоить. «Не беспокойся за меня, хозяин!» — говорил волчий взгляд. «Умирать совсем не страшно. Ты же видишь, что я счастлив. Мое сознание, наконец, снова стало цельным. И это так прекрасно!» «Это что же за место такое? Рай для волков или реально существующий мир?» больше похоже на второе, поскольку ищейка во взаимодействии с райскими кущами раньше замечена не была. Тогда почему волк говорит о своей смерти? Или не о своей? Он же есть не что иное, как мое проявленное сознание. Поэтому к его словам нужно отнестись как к подсказке самому себе. А что он, собственно, такого сказал? Главное в его словах то, что его сознание снова обрело цельность. и непосредственное отношение к этому имела смерть. Подсказка была настолько прозрачной, что не понять ее сразу мог только такой тупица, как ваш покорный слуга. «Я упал на спину и захохотал!» Волк с удивлением смотрел на катавшегося в траве человека и улыбался. А потом тоже прокинулся на спину и присоединился к моему веселью. Притомившись, Мы улеглись рядом в мягкой, прямо-таки шелковой траве на краю обрыва. Так мы с волком и лежали бок о бок, глядя в темнеющие небеса, и налетавший порывами ветер щекотал наши тела тонкими гибкими травинками. Загадки больше не существовало. Я, наконец, догадался, как гор избавил мир от своих ангелов. Решение всегда было прямо у меня перед глазами, но я его в упор не видел. И вовсе не потому, что это было так сложно. Просто я упрямо не желал его видеть и старательно отводил глаза в сторону. Я пытался отвлечь свой ум суперсложными задачами и расчетами, только бы не замечать того, что лежало на поверхности. Действительно. Зачем просто, когда можно сложно? А правда состояла в том, что в момент смерти Создателя все проявленные им сознания сливаются с сознанием их породившим, чтобы при переплощении, как на флешке, перенести обретенный опыт в новую жизнь. Вот поэтому Гор и дал себя убить. Другого способа избавить мир от ангелов он, видимо, не нашел. Удивительно, почему никто не провел параллель между его смертью и исчезновением ангелов? Ведь это произошло одновременно. Наверное, все были слишком злы и напуганы, чтобы соединить эти два события в одно. А может быть, просто не захотели увидеть истинных причин его смерти и наплодили кучу дурацких версий. Забвение, он, видите ли, ждал. Не смог пережить смерть своей любимой. Это после того, как 10 лет ее вообще не видел, между прочим. Чушь собачья. Я, кстати, тоже приложился не в тему насчет ответственности Творца. Гор вовсе не боялся поранить мир своей душевной болью. Он давно научился управлять своими мыслями и эмоциями, иначе не стал бы творцом. Просто он понял, что иначе с ангелами не справиться. Создания вышли из-под контроля создателя. Банально до идиотизма. Жалко, конечно, эльфов и гномов из первого мира гора, да и говорящих животных тоже жаль. Им прилетело вообще ни за что. Сопутствующие потери, так сказать. Учитель, правда, рассказывал, что создатель может насильно поглощать неугодные сознания, вроде гений в злодействе или людей, опустившихся до уровня животных. Но что-то мне подсказывает, что на этот раз мой мудрый гуру ошибся, ведь свободу воли никто не отменял. Думается мне, что слияние с сознанием создателя может осуществляться только на добровольных началах, когда проявленное сознание разовьется до уровня его сознания. Иначе закон мироздания о свободе воли будет нарушен. К добровольно отказавшимся от своей свободы воли это, конечно, не относится. Так что продолжайте голосовать на так называемых демократических выборах, дорогие сограждане. А впрочем, я вполне допускаю, что у Создателя могут иметься свои, доступные только ему технологии манипулирования проявленными сознаниями, чего ни у Гора, ни тем более у меня не имелось от слова «совсем». Так что единственным доступным мне сейчас инструментом обуздания разбушевавшегося волка было перевоплощение. Чтобы избавить убежище от разрушения и спасти укрывшихся там людей, мне, увы, придется умереть. Причем в базовой реальности. Печалька. Можно было бы, конечно, поспорить, а должен ли я нести ответственность за существо, которое я сознательно и не воплощал вовсе. Только в данном случае... Это был вопрос чисто умозрительный. Потому что речь шла о десятках жизней. Если честно, на самоубежище мне было плевать. Но этим людям просто больше негде было укрыться от охотников. Как только они его покинут, их выследят и безжалостно пристрелят. Может быть, единицам и удалось бы улизнуть? За я, к примеру, совсем не беспокоился. Но основная масса точно погибнет. Включая и меня, кстати. Так что для нечаянного создателя монстров большой разницы по сути и нет. Добровольно ли подставить свой лоб под пулю сейчас и быть застреленным в компании с остальными чуть позже. А еще моя смерть автоматически решала задачу, как спасти Алису. Когда меня не станет, ей незачем будет уходить от горы, и ее жизни больше ничего не будет угрожать. Вот и славно. Нет, нифига не славно. Гору легко было принять такое решение. Его анары уже не было в живых. И в его этой жизни тоже ничего особо не держало. А моя Алиса живехонька и любит меня. Меня, а не своего гора. Не знаю, почему так вышло. Может быть, просто надоел он ей за столько-то совместных воплощений. Неважно. Но идти вот так, когда мы только что обрели друг друга вновь, даже думать об этом невыносимо. Еще не факт, переживет ли моя любимая эту потерю. Гору придется очень сильно постараться, чтобы вытащить ее из той пропасти, в которую я собираюсь ее столкнуть. И я ему не завидую. Со временем она, конечно, оправится, потому что она очень сильная моя девочка. Так что хватит распускать сопли. И лучше совсем не вспоминать об Алисе, а то еще передумаю. Я открыл глаза и подобрал с пола ноутбук. Вроде бы привык уже ко всяческой мистике. Но чтобы волк любовался закатом и подсказывал сакраментальные решения, это было уже за гранью. «Может быть, мне к доктору? Или это я опять время тяну?» «Больше похоже на второе». Проходя в свою комнату мимо притихшей компании за столом, я притормозил. Нехорошо было столько времени держать их в напряжении. «Все будет хорошо», — я постарался придать своему голосу уверенности. «Я это точно знаю. Вам не нужно сейчас покидать убежище». Все заметно расслабились, только Вертер продолжал сверлить меня своим недоверчивым взглядом. «Давай минут через десять», сказал я ему, заворачивая к лестнице. «Было у меня еще одно дело на миллион. Я решил написать письмо к Гору и все ему объяснить про проклятие, а заодно предупредить об охотниках. Поначалу я собирался послать ему письмо по электронке, но потом решил, что на бумаге с курьером будет понадежнее. Нужно было исключить любые случайности». Не хватало еще, чтобы Алиса вернулась в мою квартиру до предполагаемого визита моего убийцы, а то и вообще во время оного. Уже об этом-то я точно мог позаботиться. Вертер валился в мою комнату, разумеется, без стука, когда я засовывал письмо в конверт. — Что ты придумал? Выкладывай. И то он вместо взрасти. — Вер, скажи, пожалуйста, — спросил я, проникновенно глядя ему в глаза. — А твои бывшие соратники по клану все еще следят за моим домом? «А чем ты лучше остальных?» – пожал плечами охотник. «А ты сам сможешь проникнуть в базовую реальность так, чтобы тебя не засекли?» – задал я главный вопрос. Вертер только насмешливо хмыкнул, мол, как нечего делать. В этом мне и нужно было убедиться, прежде чем просить его об услуге. «Мне нужна будет твоя помощь», – я постарался подпустить в тон таинственности. «Нужно будет отнести это письмо одному человеку. Адрес написан на конверте. И убедиться, чтобы он обязательно его прочитал. Рядом с ним будет женщина. Ей это письмо показывать нельзя ни при каких обстоятельствах. Но это еще не все. Тебе нужно будет сделать так, чтобы эта женщина ни в коем случае не покинула свой дом хотя бы до глубокой ночи, а лучше до утра. Вертер, ничего не понимая, смотрел на меня, как на психа. Наконец его прорвало. Причем тут какой-то мужик и его баба. Ты что мне голову морочишь? Этого мужика, между прочим, зовут Гор. А женщину он называет Анарой. Я понял, что без объяснений не обойтись. И это с ней я был в ту ночь, когда не сразу отправился предупреждать учителя. Это что, те самые Гор и Анара? Не шутишь? Вертер неприлично хихикнул. Но ты силен, Антоха. Увел у самого Гора его Анару. На самом деле ее зовут Алиса. И это он увел у меня любимую женщину. Вспыхнул я, как спичка. Извини, я не хочу это обсуждать. Ну уж и ты извини, надвинулся на меня Вертер. Я так и не понял, какое отношение все эти сантименты имеют к нашему спасению. Ты уж будет так добр, объясни. Конечно, я не надеялся, что Вертер вслепую станет выполнять мои поручения. Пришлось в двух словах поведать ему о моих догадках по поводу гибели гора исчезновения ангелов, а также о том, что за монстры раздирали сейчас убежище на части. И какое отношение они имели ко мне? Я ждал бурной реакции, возмущения, обвинений. Но Вертер воспринял информацию на удивление спокойно. «Что ж, звучит логично», прокомментировал он после довольно продолжительного молчания. «А вдруг ты ошибаешься?» «Тогда всем придется очень быстро покинуть убежище», — отрезал я. потому что завтра от дома останутся одни дымящиеся развалины. Ты в этом уверен? Наверное, Вертер надеялся, что конец еще не скоро. Я это видел собственными глазами. Да, я уверен. Охотник подошел к окну и уперся лбом в стекло. Он застыл в этой нелепой позе, а я от нетерпения ерзал на стуле, не понимая, чего он тянет. Все уже было сказано. Никаких недомолвок между нами не осталось. Пора бы ему уже отправляться. «А как же Марго?» спросил Бертер у своего отражения в оконном стекле. «Она же в тебя вроде как влюбилась. Что я ей скажу?» «Знаешь, Вер, это на сегодняшний день наименьшая из моих проблем». Раздражение на охотника все-таки прорезало в моем голосе. «А скоро вообще перестанет быть моей проблемой. Ты уж как-нибудь найди слова, чтобы ей все объяснить. Так ты выполнишь мою просьбу?» «Антон, поверишь?» Вертер наконец перестал разглядывать свое отражение и повернулся ко мне лицом. я тебе даже завидую. Ты сумел найти решение, при котором никто, кроме тебя самого, не должен будет погибнуть. А у меня такого варианта не было». Мое раздражение, достигнув пика, угасло. Я с жалостью смотрел на этого большого ребенка и думал, стоит ли напрягаться, чтобы вправить ему мозги. С одной стороны, мне уже было без разницы – А с другой, кто еще ему правду скажет? У тебя тоже была возможность обойтись без убийства. Я все-таки решился на воспитательный момент. Только ты на нее даже внимания не обратил. А что я должен был сделать, по-твоему? Застрелиться? Возмутился большой ребенок. И как бы это спасло жизнь Ритуси? Как ты думаешь, Вер, почему именно тебя послали меня убить? Какую цель преследовал твой командор? Это был, конечно, чисто риторический вопрос, и я не ждал на него ответа. Ему нужно было подавить зародыши затеянный тобой бунт, а для этого нужно было опозорить вожака, заметь, не убить, а сломать и унизить. И если бы ты не невзначай погиб, то такая сакральная жертва могла бы запросто превратить банальный бунт в настоящую войну внутри клана. Да, командор должен был пылинки с тебя сдувать. Тебе достаточно было просто показать ему свою решимость умереть, если он не отменит приказ об убийстве твоей сестры. И проблема бы отпала сама собой. Но ты даже не подумал о такой возможности. Потому что достижение своей цели ты всегда ставишь выше жизни других людей, а не для тебя просто сопутствующие потери. У твоего командора не было ни малейшего сомнения – что ты согласишься разменять мою жизнь на жизнь своей сестры, потому что они уже давно тебя сломали. Еще тогда, когда ты согласился убивать, кого прикажут в обмен на безопасность Марго. Я был просто следующей ступенькой в твоей карьере убийцы. Вертер молчал и мрачнел все больше с каждой моей фразы. Не переборщил ли я с наручениями? А то еще откажется нести письмо... и посторожить Алису. Где я буду искать ему замену? Вот надо же было мне так не кстати влезть со своей правдой маткой. Вертер с трудом отклеился от подлокотника и двинул ко мне, слегка пошатываясь. Он подошел почти вплотную и молча обнял меня. От неожиданности я вздрогнул. Не беспокойся, Антон, я все сделаю. Голос Вертера был спокойным, без каких-либо интонаций. Эти голландцы, оказываются такие сентиментальные, кто бы знал. Реакция Вертера меня озадачила. Это я такой гениальный учитель? Или он такой талантливый ученик? А может быть, он просто хотел сделать мне приятное напоследок? Типа выслушала мои бредовые идеи без возражений. Неважно. Главное, Вертер согласился мне помочь. На пороге охотника клянулся. Ты хочешь, чтобы я спрятал твое тело до прихода Анары, то есть Алисы? Теперь мрачнеть пришлось мне. Я совершенно не подумал об этом, да и упоминание про твое тело резко испортило мне настроение. Первой моей реакцией было ответить положительно. Представить, как Алиса увидит меня в луже крови, было нестерпимо. Но жизнь, увы, диктовала свои правила. «Нет», – процедила сквозь зубы, – «Алиса должна быть уверена, что меня больше нет». В то, что я ее бросил, она не поверит. Это я точно знаю. Будет искать меня и все равно уйдет от гора. Пусть уж лучше увидит своими глазами. Бертер кивнул, и дверь за ним захлопнулась. Дело сделано. Можно было отправляться домой. Я уже придумал, как дать фору по времени моему посыльному. Не зря же я устроил себе альтернативное место выхода в базовую реальность. Теперь оно очень даже пригодится. Во-первых, нужно было дать Вертеру время добраться до Гора и Алисы. А во-вторых, я решил устроить себе напоследок маленький праздник. По-хорошему, надо было бы еще попрощаться с Марго. Но сил на еще один душеспасительный разговор у меня не осталось. Не беда, пусть считает меня бесчувственным чурбаном. Легче будет забыть. Я лег на кровать и закрыл глаза. Ветки ивы расчерчивали ярко-синее небо над моей головой, причудливыми геометрическими фигурами. Такая бездонная синева бывает только ранней осенью. И не облачком. А я так надеялся погадать по облакам, как в детстве. Хотя в данном случае было неясно, какой расклад можно было бы считать удачным. То, что меня убьют быстро и безболезненно, так профессионализм охотников и так не вызывал у меня сомнений. О чем еще мечтать? Может быть, только об одном. Увидеть мою Алису. прижать ее теплую ладошку к своей щеке и забыть про весь остальной мир. Вот только именно этого мне как раз сделать было никак нельзя. Я же не герой какой-нибудь, а просто человек, которому до чертиков не хочется умирать. И если я сейчас увижу Алису, то действительно смогу послать этот мир с охотниками и их жертвами ко всем чертям. Вот такая засада. Я уселся на берегу полюбоваться, как утки потихоньку подтягиваются к моим ногам в поисках угощения. Булки у меня на этот раз не было, так что водоплавающих ждало жесткое разочарование. Впрочем, пометуя их пренебрежительное отношение к моей щедрости в прошлый раз, я не испытывал ни малейшего угрозения совести. Некоторые наиболее наглые особи перевалочку выползли на берег и начали обходить меня с флангов, демонстрируя, какие они голодные. Это было так забавно, что, наблюдая за их маневрами, я даже на минуту забыл о том, что меня ждет буквально через час. Спасибо вам, утки. После общения с пернатами я отправился гулять вокруг пруда. Удивительно, как ярко начинаешь воспринимать окружающее, когда это все в последний раз. Как говорится, и трава зеленее, и вода мокрее. Прикольное чувство. Прикинув, что Вертер уже должен был добраться до гора, я свернул на улицу и медленно двинул в сторону своего дома. В моей праздничной программе были еще запланированы двойной капучино и большой синабон. Мой любимый столик у окна оказался свободен. Почему-то я был совершенно уверен, что по-другому просто и быть не могло. Я сидел на мягком клетчатом диванчике и наблюдал театр улицы. А вот кофе синабоном мне прямо-таки в глотку не лезли. хотя последний раз я перекусывала в бежище часов шесть-семь назад. И понятно почему. Мне было тупо страшно. И чего я в таком случае тяну? Отрабатываю заранее одобренный план мероприятия? Глупо же, только разбазариваю свою решимость. Во мне начала подниматься волна злости и какого-то безумного задора. И это было гораздо лучше, чем сидеть и делать вид, что все в порядке. Я поднялся и, как мне хотелось верить, твердым шагом, пошел к своему дому. На скамейке у моего подъезда сидел незнакомый парень, явно охотничий наружности. Вообще-то я ожидал увидеть Стена, может быть, даже поболтать с ним по старой дружбе, но на этот раз они прислали нового убийцу. Какое разочарование! Парень, разумеется, меня заметил, но не подал виду. А я, проходя мимо него в подъезд, взял и нагло помахал ему рукой. Просто так, для прикола. А чего мне, собственно, таиться? Войдя в квартиру, я подумал, что, наверное, стоит оставить дверь незапертой. Чего им зря отмычками мне замок портить? Но решил все-таки соблюсти традицию и повернул задвижку на пару оборотов. Цепочку накидывать правда не стал. Проходя мимо ящика с обувью, я наткнулся и вытащил пистолет, брошенный вертером. Вообще-то я никогда не испытывал тяги к оружию, но этот пистолет мне понравился. Тяжелый, с благородным матовым отливом, и удобной рифленой рукояткой. Настоящее оружие профессионала. Покрутив пистолет в руках, я равнодушно засунул его обратно под ящик. Все равно стрелять из него я не собирался. Делать мне было совершенно нечего, только ждать убийцу. По опыту я уже знал, что охотники зря времени теряют. Но на этот раз я ошибся. Скрежет отмычки в замке, а раздался только через час. К тому времени я уже весь извелся и был почти рад услышать этот мерзкий звук. Я вышел в коридор и встал перед дверью, чтобы встретить смерть, так сказать, лицом к лицу. Дверь плавно распахнулась, и передо мной возник Эрик, командор клана охотников собственной персоной. Так вот, почему мне пришлось маяться целый час. Ждали начальство. Правильно. Хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. А то три раза уже киллеров присылал. а я до сих пор жив. Наверное, мне следовало чувствовать себя польщенным тем фактом, что меня явился пристрелить целый командор. Но, если честно, я бы предпочел, что последним, кого я увижу в жизни, был какой-нибудь симпатичный парень, а не это странное создание с головой, растущей прямо из плеч. Но, как говорится, выбирать не приходится. Увидев меня прямо перед собой, командор выхватил оружие, его палец плавно спустил предохранитель, Снова, в который уже раз, я смотрел направленное мне прямо в лоб черное дуло и с удовлетворением отметил, что страха больше не испытываю. «Ты!» — командир от злости брызгал слюной. «Ты!» «Чего он от меня хочет?» «Чистосердечного признания?» И тут мне в голову пришла замечательная мысль, достойная стать моей последней шуткой, а заодно сбить этих уродов с следа. И я улыбнулся весело, И бесшабашно. Да, я гор.